Глава 7. Видение продлилось недолго, и почти сразу я пришел в себя: Что это сейчас было? Нет, я понимаю, что это одно из воспоминаний с тренировок реципиента и дедушки. Но почему оно появилось так внезапно И именно в тот момент, когда я коснулся кувалды? Причем в самое подходящее время, так как вихрь мне очень пригодится в битве против гигантских пауков. Должно быть все дело в кувалде. Тот старик как-то передал через нее то, что хотел. Забавно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Пауки продолжали появляться из тени, устремляясь в мою сторону. Такое ощущение, что их не меньше сотни. Ну что ж, пора испробовать вихрь. Все как дед учил. Я беру кувалду за конец рукояти и начинаю раскручиваться. Вух, вух, вух. Ощущая вес, сосредоточившийся в байке. Стараюсь по максимуму ускориться и крутиться так, чтобы стать вихрем. Вух, вух, вух, вух. Довольно скоро я уже перестаю понимать, что происходит. Видимое пространство смазывается, в ушах свистит ветер. Я успеваю заметить первых добравшихся до меня пауков и то, как их разрывает на куски. В следующую секунду окончательно теряю связь с реальностью и начинаю видеть себя как бы со стороны. Я не управляю процессом, но явственно понимаю, что уже стал вихрем, и пауки один за одним втягиваются в него. Они, осознав угрозу, пытаются убежать, спрятаться, но их притягивает кувалда, а после превращает в ничто. Не знаю, сколько времени все это продлилось, но когда я остановился и от тошноты свалился на земь, пауков уже не было. Вернее, они были, но не такие цельные, как раньше». По всей территории завода валялись черные ошметки, а также большую часть пространства забрызгала голубой кровью. А после меня вырвало. Сыграло все сразу. Отвратительные паучьи останки и их запах, а также тот факт, что после вихря меня нехило так укачало. Вестибулярный аппарат просто не выдержал такой нагрузки. Ну что ж, зато после того, как очистил желудок, стало намного легче. Еще немного постояв под освежающим дождем и окончательно придя в себя, двинулся к зданию. Да, отличная способность. Кувалда действительно очень мощное оружие. Страшно представить, что будет, если использую вихрь под усилением. Правда, чтобы меня больше не укачивало, стоит помимо силы тренировать и скорость с координацией. Тогда все будет отлично. Интересно, какие еще способности приготовил для меня кувалда первозданного и много ли их еще? Размышляя об этом, я прошел через главный вход и попал в темный коридор, освещаемый лишь одной тусклой лампой. Остальные были разбиты. Пауков по пути я больше не встречал. Сомневаюсь, что вихрем удалось убить их всех. Но, должно быть, выжившие теперь боятся даже приблизиться. Лишь изредка вдалеке я слышал топот их мерзких лап. Найти кабинет управляющего было несложно, потому что еще на входе я изучил план помещений. Поднялся на третий этаж и остановился возле массивной железной двери. Попробовал провернуть ручку и дернуть ее на себя. Не вышло. Дверь заперта изнутри. Ну что ж. Бам. Один удар кувалды и дверь почти слетает с петель. кренится в сторону. Бью еще раз, и она с грохотом ударяется об пол. Проход свободен. Не успеваю переступить порог, как вижу бегущих ко мне пауков. Ох, черт. Эти, видимо, из личной охраны Павла Юрьевича. Самые бесстрашные и самые крупные. Впрочем, мне хватило всего несколько взмахов, чтобы отправить ублюдков на тот свет. Большие, но довольно легкие тельца разлетелись по большому кабинету и больше меня не беспокоили. «Кто ты такой?» Истерично орет мужик, сидящий за столом у окна. В пол рядом с ним как раз воткнулась получа лапа. Павел Юрьевич действительно выглядит нездорово. Вроде бы крупный и широкий. Его тело заметно осунулось. Это понятно по висящей одежде. Лицо бледно-зеленое, темные волосы стоят дыбом. На столе перед ним тарелка с засохшей колбасой да опорожненная бутылка водки с мутным стаканом. Но больше всего меня удивило не это. Атрибуты алкоголика дело привычное. Смущает то, что выглядывает у Павла Юрьевича из-под рубашки. Розовая татуировка в виде бабочки. Такое, но ну, совсем не в духе мужчины с кирпичного завода. Бред же, какая бабочка! Мужики засмеют и все такое! Что-то здесь нечисто. Интуиция подсказывает. Здравствуйте, Павел Юрьевич. Сажусь на стул неподалеку и ставлю кувалду к стене. Я новый патриарх рода Антоновых. И пришел разобраться с тем, что вы здесь устроили. Новый патри... Это ты убил моих пауков? Левая часть лица мужчины дергается, и он смотрит в окно. Да, киваю. Пришлось это сделать, так как они угрожали моей безопасности. Павел Юрьевич. Зачем вы все это устроили? Да потому что меня все это даст. А ты точно новый патриарх! Что случилось с Александром? Умер! Еще полгода назад! Как это умер! Хватается за голову. Да, он, кажется, совсем потерял связь с реальностью. После нападения Кощеевых. Кстати, не по их ли указке вы решились на такое безрассудство? Кощеевы, суки! Я ведь всегда говорил, лучше с ними не связываться. Страшные люди! «То есть ваше поведение не их рук дело?» «Нет, конечно!» Павел Юрьевич ударяет ладонью об стол. «И вообще, что-то я тебе не доверяю!» Щурится недоверчивыми глазами. «Не доверяете?» «Хм...» Чешу подбородок. «У вас еще осталась водка?» «Конечно!» Достает из-под стола еще бутылку и отдает мне. «Я открываю ее и прямо из горла выпиваю залпом весь литр. Ставлю на стол». «А теперь доверяете?» Улыбаюсь, стараясь сильно не морщить лица из-за отвратительного вкуса. Павел Юрьевич ошарашенно моргает, глядя на меня. Но я вижу, в его глазах появляется то самое уважение. А там, где есть уважение, будет и доверие. «Ты как это сделал?» Многолетние тренировки и никакого мошенничества. Пожимаю плечами. На самом деле, еще будучи демоном силы, я заметил, что на меня совсем не действует алкоголь. «Да, я как-то пытался напиться, когда был на земле. Не вышло. Не знаю, дар это или проклятие, но сейчас пригодилось. Значит, кощеевых вы ненавидите, и к случившемуся на заводе они никак не причастны». «Да», — кивает Павел Юрьевич. «Тогда зачем вы все это сделали?» Помолчав секунд десять, он ответил, опустив при этом голову. «Не знаю. Может, это как-то связано с вашей татуировкой?» — предположил я. «Чего?» «Какой еще татуировкой?» — удивился Павел Юрьевич. «Розовая бабочка у вас на груди». Он отодвинул ворот рубашки и поглядел на татуировку. «А это еще откуда?» Недоверчиво потер разрисованную кожу. «В жизни не делал себе татуировок!» «Странно, вздыхаю. Может, с вами за последнее время происходило что-то необычное?» Павел Юрьевич снова схватился за голову и зажмурился. «Все как во сне!» «Я уже ничего не понимаю!» На глазах проступила влага. Мужчина был напуган, и я верю, что он говорит правду. Случившееся на кирпичном заводе меня немало удивило. «Павел Юрьевич? Мне кажется, кто-то стоит за всем этим. И это не он. Может, враги использовали мужчину в своих целях? Но что это тогда за враги, если не Кощеевы? Еще придется разбираться. Но ответ кажется еще очень далеко. «Розовая бабочка, значит». Договорив с Павлом Юрьевичем, я позвонил Анатолию и отчитался о решении проблемы. Тот прислал своих людей, которые занялись приведением завода в порядок. Очисткой от паучьих останков, задержанием управляющего. По итогу, ушло целых две недели, чтобы кирпичный снова заработал. Я же после всего отправился домой и, как обещал, отпраздновал с мамой поступление в академию. Мы немножко выпили, да я отправился спать, ведь завтра меня ожидал первый учебный день.